Глава 35. Что приносит возвращение Сатурна? После обеда мы устроились на татами за низким столом. Мы смотрели на тихую реку и зеленые деревья. Ветер был свеж после дождя. Воздух наполнился запахами леса, воды и зеленого чая. Где-то вдалеке пели птицы. Совершенная гармония. Поймав момент, Саюн прочитала строки. Все феномены, что случаются в реальности, Происходят от ложных выводов разума. Если разум свободен от них, феномены исчезнут. Разумеется, Саюн поняла всю глубину момента. Я спокойно начала беседу. Незадолго до тридцатилетия я приезжала в Киото. Я была раздражена и чувствовала себя нехорошо, но сейчас я спокойна. Саюн выглядела утонченно и изящно. Она налила немного чая и вода легко стукнулась одной чашки. У вас начинаются самые главные уроки в жизни. Мне показалось, что мы говорим не об обладании, но я продолжила. В то время я проработала около пяти лет на одном месте. Я уже хотела стать богатой и тщательно копила деньги. Однажды сосчитала, сколько у меня будет через несколько лет, если продолжу в том же духе. Выяснилось, что я не скоплю ни на дом, ни на пенсию, ни на образование детям. Я поняла, что не разбогатею. Моя мечта растаяла, и я сбежала в Киото». Сайон мягко кивнула. «Это было возвращение Сатурна. Тридцать лет — порог смены поколений. Говорят, что это число происходит от времени обращения Сатурна вокруг Солнца, которое составляет 29,45 года». В западной астрологии этот феномен известен под названием «возвращение Сатурна». В жизни человека он совпадает с периодом 28,5-30 лет. Сатурн подобен строгому наставнику. Он заставляет отказаться от детских иллюзий и мечтаний, велит учиться понимать себя, брать на себя ответственность. Если проживете эти годы с умом, вы преодолеете трудности и пробудитесь к реальности, став взрослым человеком. Сатурн возвращается в возрасте 28-30 и 58-60 ваших лет. Тогда вы прощаетесь с иллюзиями, исправляете ошибки и делаете огромный прыжок вперед. Вы даже можете совершить квантовый скачок. Сфокусируясь на внутреннем голосе и обладании, вы достигнете потрясающего эффекта. Это может быть тяжело, Да, он использует кнут, а не пряник. Это время проблем на работе, физической боли, проблем с семьей и других испытаний. Но Сатурн не зря прозвали великим наставником. Наберитесь смелости и не отказывайтесь от опыта. «А, я так мучилась, потому что наступило возвращение Сатурна!» Саюн кивнула. «Есть буддийский термин — двойной стук. Цыпленок стучит клювом изнутри яйца, а курица снаружи, чтобы сломать скорлупку». Этот принцип применим и здесь. Ваше желание выбраться должно совпасть с энергией Вселенной, которая вам в этом поможет. Когда вы выберетесь в реальный мир, вы сможете использовать удачу, чтобы изменить свою жизнь. После встречи с Сайон я стала искать примеры из жизни людей, сумевших сделать квантовый скачок во время возвращения Сатурна. Будда Гаутама родился принцем, но в 29 лет отказался от титула покинул дом и отправился в путешествие. Эндрю Карнеги покинул железнодорожную компанию, в которой трудился 12 лет, чтобы создать собственный бизнес. Ему было 30. Он основал сеть сталелитейных заводов и стал железнодорожным магнатом. Томас Эдисон построил лабораторию и стал изобретателем в 29. В первый год трудов он придумал и продал угольный микрофон, а в следующем фонограф. Во время разговора с гуру я не думала об этих людях. Я почти плакала, что пропустила свое возвращение Сатурна. Я напоролась на скорлупу, и у меня не было смелости, чтобы из нее выйти. Я просто сдалась. Жизнь без надежды показалась мне очень мрачной. Она напоминала учебник с ответами, с которыми твои не сходятся. «А что же мне делать?» «Нервно спросила я. Я пропустила возвращение Сатурна. Осталась там, где была. Лучше бы я тогда практиковала обладание. Мне ждать шестидесяти лет?» «Не волнуйтесь», — тепло сказала Сайон. «Вы узнали много важного. Если поняли смысл ваших испытаний, то вырвитесь из скорлупы». Я, наконец, задышала спокойно. Я почувствовала, что в душе расцветает надежда. Да, я опоздала на 10 лет, но была готова появиться на свет. Саюн помогала мне разрушить скорлупу. Совсем скоро я познаю перерождение. Пример. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Если вы используете испытания этого периода, случаются удивительные вещи. Цыпленок в яйце и цыпленок на свободе — два разных существа. У них разные мечты. «Примите свои ожидания, новый образ будущего и перестройте план действий», — сказала Саюн. Я продолжила искать примеры людей, выигравших от возвращения Сатурна. Билл Клинтон, бывший президент США, проиграл выборы и не стал конгрессменом в 28 лет. Именно поэтому он вернулся домой в Арканзас, а не поехал в Вашингтон. В 32 года он стал самым молодым губернатором штата в истории США. Хон Чуен, основатель Hyundai Motors, пережил огромные сложности в 28 лет. Его сервис ADO Service Garage был насильно поглощен японской компанией. Но Хон Чуен основал Hyundai Group при помощи знаний, полученных на работе в мастерской. В 31 год он создал Hyundai, а потом Hyundai Civil Industries. Сегодня Hyundai Групп – транснациональная корпорация. Президент Софтбанк Сон Масайоси мечтал основать огромную корпорацию, занимающуюся информационными технологиями. В 26 лет у него диагностировали хроническую форму гепатита. Ему сказали, что он вряд ли проживет больше пяти лет. Он прочитал больше четырех тысяч книг, пока лежал в больнице. Он очень хотел преуспеть. В 29 лет Сон Масайоси выздоровел и вернулся к работе. Преодолев болезнь, он почти сразу основал SoftBank.